Глава двадцать четвертая. Ручей. Слова стихийника эхом звучали в моем сердце. Нас переместил магистр Ридан. И пусть это лишь догадка, только все равно мои губы растянулись в блаженной улыбке. Магистр Ридан, отозвалась я. Ну да, не стал спорить Алекс. Но сейчас это не настолько важно, как найти дорогу хоть куда-нибудь. И правда, как я не подумала. Мы сидели на берегу резвого ручья. Я бы даже назвала его речушкой. Все-таки он был достаточно широким и глубоким. По словам Алекса, я рухнула в него целиком. По ту сторону ручья были заросли какого-то жутко колючего растения. Оно было плетистое, с мясистыми зелеными листьями, между которыми уютно расположились длинные шипы. На некоторых даже виднелись блестящие капельки какой-то жидкости. «Это ядовитый иглолист», — заметив направление моего взгляда, пояснил Ал. «А с названиями тут не заморачиваются», — хмыкнула я. «А зачем?» «Вот лист, вот шип, похожий на иглу. И по названию ведь сразу должно быть понятно, что перед тобой». «А вообще у нас умников навалом. Есть и Гартеназис Ниспиринский, и Риолерис Квартанский». «И как они выглядят?» — заинтересовалась я. «Трава травой», — отмахнулся Ал. «Я так и не научился их отличать. Магистр Лиена до сих пор бесится». «Магистр Лиена? Кто это?» «Преподаватель по лекарственным зельям этот предмет начинается на втором курсе, если...» «Угу. Если я до него доживу», — буркнула я. И, поймав укоризненный взгляд Алекса, смущенно добавила. «Ну, или если тройка сильнейших магов всех времен не разнесет Академию?» Алекс нахмурился. «Видно было, что какая-то мысль не дает ему покоя». «Нам нужно вернуться в Академию», — тихо попросила я. «Ты шутишь?» «Не для того магистр забросил тебя как можно дальше от нее, чтобы ты возвращалась. Я думал об этом. Я мог бы оставить тебя с кем-то, кому доверяю, например, с моей семьей, и вернуться в Академию один. «Может, ты забыл, так я напомню», — фыркнула я. «Им и твое тело тоже нужно. Так какой смысл?» «И все-таки, Даша, я бы не хотел...» Он замолчал, внимательно рассматривая что-то неподалеку. Медленно поднялся, кивнув мне, чтобы не шла за ним. Сам же осторожно двинулся к сухому дереву, которое черной стрелой возвышалось над ней высокими зелеными кустами. «Должно быть, в него когда-то ударила молния». Других причин, по которым здесь могло оказаться единственное полуобгоревшее дерево, я придумать не смогла. Тем временем Ал задумчиво ходил вокруг него, иногда касаясь ствола указательным пальцем и что-то бормоча. Я не выдержала. «Алекс, что там?» — спросила я, подходя ближе. «Я готов поклясться, что этого здесь не было», — пробормотал стихийник. «Чего не было?» — удивилась я. И увидела. Золотая стрелка, призывно замерцавшая, как только я подошла ближе. Я протянула руку к дереву, но меня окликнул взволнованный голос Алекса. «Даша, осторожнее! Не суй никуда пальцы, пожалуйста!» «Ал, а у тебя было такое чувство, что нужно что-то сделать?» что это правильно и что после произойдет что-то важное. «Это ты так свое любопытство оправдываешь?» — хмыкнул стихийник. «Конечно, произойдет. Ты же не знаешь, какая магия заключена в этой стреле. Может, путь укажет, а может, просто руку оторвет. Ворчишь, как моя соседка, та самая, которую меня в академию упекла. Укоризненно буркнула я, и, не дожидаясь ответа, Алла дотронулась указательным пальцем до мерцающей стрелки. К счастью, пальцы остались на месте. А вот указатель вспыхнул алым пламенем, приглашая последовать куда-то в виднеющийся неподалеку лесок. Пламя было теплым и ласковым, оно гладило мою ладонь и ни капли не обжигало. — Да что же это? — воскликнул Алекс, выхватывая мою руку из огня. «Да играешься ты когда-нибудь? Не больно? Не обожглась? Что молчишь?» Я улыбнулась. Заботливый, добрый, сильный. И почему мое сердце занято не этим правильным стихийником, а холодным равнодушным магистром? «Даша!» — в очередной раз позвал Алекс. «Все хорошо», — откликнулась я. «Пойдем туда, куда нас приглашают». Все-таки мы магии, хоть и не до конца обученные. Вряд ли там нас ждет что-то хуже, чем Арион и Ксанна. Ал нехотя кивнул. Перед тем, как отправиться в лес, он достал откуда-то из кармана пустую склянку и набрал в нее воды из ручья. Ты что, всегда с собой бутылочки носишь? удивилась я. На всякий случай? Угу. «Была бы ты на втором курсе, и тебя бы, магистр Лиэнна, приучила. Некоторые мои однокурсницы даже пучки трав при себе имеют». «Я уже мечтаю познакомиться с этой легендарной женщиной», — засмеялась я. Алекс хмыкнул и уверенным шагом отправился к лесу. Мне оставалось только следовать за ним. Казалось, лес был совсем рядом. Вот только шли мы к нему добрую половину дня. Ужасно хотелось пить. Около ручья было прохладно и влажно, но чем дальше мы отходили, тем сильнее палило солнце. — Я читал, — пробормотал Алекс, — что здесь вечное лето и такой же вечный магический зной. Это для того, чтобы те, кто не достоин исцеления, просто не дошли до ручья. — Получается, что и те, кто достоин, от него не уйдут, — заметила я. «Будут бродить тут, пока не получат солнечный удар и не потеряют сознание». «Думаю, нет». Ал прищурился, задумчиво пожевав нижнюю губу. «Есть какой-то секрет, наверное». «Но ты до него не дочитал», — ехидно заметила я. «Я не думал, что мне это пригодится», — пожал плечами стихийник. «Представляешь, сколько формул мне пришлось запомнить за это время». Так зачем засорять память сказками?» «В чем-то ты прав», — вздохнула я. «Как думаешь, кто нарисовал эту стрелу?» «Маг. Сильный маг. А вот какой именно, сказать не могу. Сложно тут». «Почему?» — удивилась я. «Разве по остаточной магии нельзя определить, кто ее наложил?» «Можно, когда есть эта остаточная магия», — пояснил Ал. «Тут же чисто, будто стрелу само дерево сотворило. А значит, возможны варианты». «Какие?» — заинтересовалась я. За разговором путь казался не таким изматывающим. «Ну, смотри. Дерево выглядит сгоревшим. Да и стрела вспыхнула, когда ты ее коснулась. Можно предположить, что ее сотворил маг огня». «Отлично. А ты знаешь сильных огневиков?» «Подожди с выводами», — улыбнулся Ал. «Я успел рассмотреть дерево. Оно сгорело, но не погибло, хотя должно было». «Значит, или наш маг владеет стихией земли, или...» Он замолчал. «Две стихии, не одна. Значит, этот маг такой же, как мы с Аллом. Ему подвластны все стихии». Но ведь их больше нет. Орион же всех уничтожил. Или мы ошиблись, и где-то есть живой повелитель четырех стихий. — А какой второй вариант? — поторопила я замолчавшего друга. — Или дерево оживили, чтобы оно не рассыпалось, дашь? Оживили? Стихия земли? — Стихия не может оживить мертвое, напомнил Алекс. Маги черпают силу из воды, воздуха, огня и земли, но они не могут возродить то, что погибло. Зато это могут сделать. Некроманты! Охнула я, не дав ему договорить. Но ведь некроманты не владеют магией огня. Значит, нам попался удивительно одаренный некромант, поморщился Ал. «Знаешь такого?» «Думала, что знаю», — вздохнула я. «Если наша догадка верна и стрелка — дело рук магистра Ридана, то стоит ли идти? Можем ли мы ему доверять? С одной стороны, Алс считает, что именно он отправил нас сюда, а значит, спас. С другой — это только предположение, все могло быть иначе». Скажем, отец Алекса почувствовал, что он в опасности. Кстати, об отце Алла. Как думаешь, а твой отец, он может вытащить нас отсюда? — спросила я. — Наверное. Но беда в том, что я не могу его позвать. Я пробовал еще там, у ручья. Возможно, в этом месте какое-то защитное поле или вроде того. — И что нам делать? Пойдем дальше», — улыбнулся стихийник. «Во-первых, мы почти пришли до леса рукой подать, а во-вторых, за деревом кто-то стоит. Не терпится узнать, кто».